На сердце у них явно полегчало, в их мрачных душах вдруг заколыхалось что-то приятное, на их лицах выступил девичий нежный отблеск счастья. Может быть, поэтому они и рабели поднять взгляд и посмотреть друг другу в глаза. Когда же они все-таки решились сделать это, сначала тайком, а потом совершенно открыто, они не смогли сдержать ухмылки. Они были чрезвычайно горды. Они впервые, впервые совершили нечто из любви.